И ее неотступно начала преследовать мысль «А что, ежели прокляну?». Узнавши утром, что в кабинете началось объяснение, она обратилась к Евпраксиюшке с просьбой. «Поди-ка, сударка, подслушай потихоньку у дверей, что они там говорят». Но Евпраксиюшка хотя и подслушала, но была настолько глупа, что ничего не поняла. «Так про между себя разговаривают. Не очень кричат», — объяснила она, возвратившись.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 и, закуривая папироску, иронически посматривал на отца. «Вот, маменькая погодка у нас унялась», — начал Иудушка. «Какое вчера смятение было, ан-богу стоило только захотеть. Вот у нас тишь да гладь, да божья благодать. Так ли, друг мой?» «Не знаю. Не выходила я из дома сегодня». «А мы, кстати, дорогого гостя провожаем», — продолжал Иудушка. «Я давичи еще где-где встал, посмотрел в окно».